Карл не искал поводов выпить. Пил с удовольствием, чаще всего с свиданницем, из-за приятности. «Если б я пил с горя, — говорил он, — я бы давно спился». Чувствительная же Юрочкина душа горела по любому поводу. Особенно если беда, умер ли далекий старый приятель, поссорился ли с новым другом. Кроме того, существовали превратности погоды, усталость, простуда. Неприятности на работе В последнее время прибавилось Эммина непонимание. Москва поигрывала с Эммой, То тесно обступала С каменным равнодушием, То протягивал ей кит непонятные руки. Долго ее Ошеломлял универсам Толстые бабы в белых Заляпанных тужурках Врезались с тележками В повледневшую от ожидания толпу, Раздвигая ее, сминая, покрикивали, Подъезжая к длинным кормушкам На тележках лежали мертвые куры Или черное стратегическое мясо Или щеки Цвета мерзлого асфальта Темное, как восток, Одиночество Пронизывало Эмму Она отскакивала, уворачивалась Пока однажды в голос по детски заплакав Не стукнула твердой С гематомами курицей первую попавшуюся собичицу Что-то в ней изменилось С тех пор То ли она лишилась чего-то, то ли приобрела И Москвы бояться перестала. Стала оглядываться. Ей понравилась метростроевская улица и Арбатские переулки Винограев, чей многочисленных знакомых, устроил ее химика по образованию в реставрационные мастерские. Со временем она даже стала ездить в командировки в Великий Устюг, в Среднюю Азию. Юрочка азартно оставался с дочкой. Ему нравились трудности. Он креп морально. Твердел в собственных глазах. Кроме того, с ними жила его бабушка, Приехавшая из Брошиловграда. После очередных боев Юрочка прибегал жаловаться к Карлу. Татьяна сочувствовала обои, переживала, Но не советовать же Юре бросить пить. Карл пожимал плечами. «Ты знаешь, я ведь от дедушки ушел и от бабушки. Семью бесполезно складывать, Если надо, она сложится сама». Оглянуться не успеешь. Но если можешь, завяжи для начала. Только знай, что так механически ничего не выйдет. Все равно сорвешься. Вот если б ты попивал помаленьку, в охотку, и с собой остался бы, и дом бы проблем не было. А не можешь, лучше разведись. Что бедную эмку мучить? «А я живу ради ребенка», — выпрямлялся Юлочка. «Хорошо живешь. Думаешь, Ирке полезно все это смотреть?» Эмма, приходя, помалкивала Или советовалась по конкретным, малым, житейским делам Получив совет Хорошела, благодарила И делала все наоборот Карла смущали все эти перипетии Давая советы, он чувствовал себя самодовольной скотиной Самозванным раввином, репортором Да кто я такой в конце-то концов Чем я лучше винограю? И дом этот, и кухня Все держится усилиями Танечки И, спровадив домашних, спать около часу ночи, все казались совами, Карл сидел подолгу на кухне над листом бумаги, стараясь хоть как-нибудь оправдать свое существование. Винограеву удалось таки организовать еженедельные поэтические вечера в музее лучшего поэта. И не то что удалось, он, как всегда, воевал с мельницей. И директор... И бабы, как он их называл, обрадовались этой идеей. Юрочка работал здесь первый год. После долгих поисков достойного места, после размытых обещаний чиновников и явных недоразумений, вернулся он к ремеслу студенческих времен. Скреб снег, посыпал тротуар солью, выгребал мусор. Так продолжалось несколько лет. Да то теперь его неуемная общительность нашла, наконец, достойное применение. Он водил по музею экскурсии, читал лекции, а его природная любовь к опрятности торжествовала. Ходил он в костюме с иголочки, тщательно подбирал галстуки ухаживал за сидеющей своей бородкой. До прихода в музей он не то чтоб не любил Маяковского, просто не знал его толком и не интересовался. Теперь личная жизнь кормильца случалась, отдвигал на задний план его собственную, и он прибегал к Карлу, взволнованный, жаловаться на эту суку-лиличку.